Главный силовик Кремля. В деревню Молоково добираться больше двух с половиной часов. После Люберц надо еще долго петлять по Егорьевскому шоссе, затем свернуть на маленькую дорожку к деревянной церквушке. Оттуда виднеется большой дом в стиле 1990-х. Меня встречает восточный внешности садовник и две большие собаки. Встреча с Александром Коржаковым, человеком, когда-то наводившим ужас, на все демократическое окружение Ельцина, состоялось только после того, как я пообещал купить 10 его книг. Не хватает денег на техосмотр для машины, разводит руками коржаков, но своей просьбой не смущается. Он зол и на журналистов, и на издателей, которые в итоге не стали продавать его книги. И ему пришлось самому выкупить весь тираж. Теперь он продает его в обмен на интервью. У бывшего главы службы охраны президента России свои маркетинговые ходы. Он рассказывает леденящую душу историю про журналиста, за памятовавшего расплатиться за книги, на которую он за это якобы спустил собак. Когда-то всесильный Коржаков сейчас живёт на генеральскую пенсию в 80.000 руб., которой ему не хватает. К такой жизни он явно не привык. В 1996 году от его слова зависела судьба огромной страны. Он действительно влиял на Ельцина и был главным неформальным кремлёвским куратором большей части силовиков. Его судьбу в корне изменили люди, которых сейчас называют семьёй. В президентской кампании 1996 года было много сюжетов. Один из них о том, как Ельцин перестал общаться с человеком, которого считал своим близким человеком и практически членом семьи. Этот момент стал одним из ключевых в новейшей истории России. Как так получилось? Олигархи для Ельцина были чужими людьми. Он им никогда не доверял. Незадолго до старта своей кампании он уволил Чубайса, обвинив его в провале думских выборов. С появлением аналитической группы рейтинг Ельцина вроде бы начал расти, но очень медленно. Между тем, Дума приняла закон, отменявший Беловежские соглашения и формально реанимировавший СССР. В этот тяжёлый момент охранник президента предложил Ельцину распустить КПРФ и перенести выборы на 2 года. Кержаков очевидно рассчитывал, что к тому времени Уже созреет соковец, а Ельцин на выборы не пойдёт. Борису Николаевичу идея понравилась. Чего греха таить, я всегда был склонен к простым решениям. Всегда мне казалось, что разрубить Гордиев узел легче, чем распутывать его годами. Всё происходило молниеносно. В пятницу 15 марта Дума приняла постановление об отмене решения Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991 года, о денонсации договора об образовании СССР. Вечером Ельцин приехал домой раздражённый, за ужином практически не проронив ни слова. В субботу утром уехал на работу, и лишь по телевизору родные видели, как решительно он настроен по отношению к коммунистам. Именно в течение этого дня Ельцина практически склонили к силовому решению. С трёхпроцентным рейтингом бороться бессмысленно, Борис Николаевич, говорил Коржаков. Сейчас упустим время со всеми этими предвыборными играми. А потом что? С этого момента началась борьба двух президентских команд: тех, кто был за жёсткие шаги с разгоном Думы, переносом президентских выборов и запретом компартии, и тех, кто был категорически против этих опасных неконституционных действий, говорит Татьяна. 17 марта в воскресенье Ельцин рано утром опять поехал в Кремль, уже заслушивать подробный доклад силовиков по реализации плана чтобы не получилось, как в 1993 году, когда парламентарии с их сторонниками окопались в Белом доме. После этого Ельцин собрал совещание со своими помощниками, которым рассказал об идее роспуска Думы и отмены выборов. Помощники были шокированы, но президент не стал слушать их аргументы и попросил подготовить все документы. В 11:00 утра он встречался с главой МВД Анатолием Коляковым. Жеф им руку, Гилцен без лишних слов объявил: Я решил распустить Государственную Думу. Она превысила свои полномочия. Я больше не намерен терпеть этого. Нужно запретить коммунистическую партию, перенести выборы. Мне нужно 2 года. Во второй половине дня получите указ. Борис Николаевич, вы президент и верховный главнокомандующий и можете принимать такие решения. Мы все обязаны им подчиниться. Я прямо сейчас отдам все необходимые распоряжения на этот счёт. Но если вы не возражаете, я хотел бы продумать и доложить вам сегодня к 17 часам свои соображения более подробно. Как потом рассказывал Куликов, он интуитивно чувствовал, что для Сосковца и Коржакова решение президента было не таким неожиданным, как для остальных. Сосковцев явно проваливал предвыборную кампанию, а война, которую затевал Ельцин, могла списать все эти промахи. Кержаков как оказалось потом чуть ли не выращивал из соскавца будущего российского президента, действовал с ним заодно. Ради власти этих людей сегодняшней и будущей, в принципе, и была задумана вся эта комбинация. Во второй половине дня Ельцин собрал помощников. Они уговаривали президента растянуть комбинацию на несколько этапов и разделить ответственность с Советом Федерации. Члены Совета Федерации могли принять постановление с жёсткой и негативная оценка решения Думы и констатировать, что в создавшихся условиях проводить президентские выборы невозможно. Папа сказал, что этот вариант его не устраивает и попросил к вечеру подготовить все необходимые указы по роспуску Думы, запрету ком партии и переносу выборов. Рассказывала Татьяна у себя на странице в ЖЖ. Куликов в 17:00 приехал уже не один, а вместе с председателем Конституционного суда Владимиром Тумановым. и генеральным прокурором Юрием Скуратовым, которых уговорил вместе выступить против решения Ельцина и попытаться его переубедить. Но это было бесполезно. Президент был мрачен, лицо землистого цвета, не приветлив. Президенту страшно не понравилось, что мы пришли втроём, пишет Куликов. Он сразу сказал, что просит президента отменить это решение. Ельцин спросил с недоумением, почему тот ничего не сказал утром. Куликов ответил, что ему необходимо было время, чтобы всё проанализировать, и сейчас он обязан высказать свою позицию. Ельцин меня прервал. Министр, я вами недоволен. Указ последует. Идите, готовьтесь его выполнить. Дочь к тому времени была в курсе происходящего. Ей рассказал об этом помощник Ельцина Виктор Илюшин. От него же о последних событиях узнал и Чубайс. Он сразу позвонил Татьяне. Надо сказать, что попасть к Ельцину на приём была задача не из простых. В этот день в кабинете у президента проходили одна встреча за другой, в основном с силовиками. Поэтому Чубайс сразу поехал в Кремль к дочери президента. По дороге Чубайс зашёл к помощникам, готовившим указ, накричал на них, а потом влетел в кабинет Татьяны. По её словам, он весь пылыхал. Чубайс пожаловался, что не смог дозвониться до Ельцина. Он попросил Татьяну помочь переговорить с отцом, чтобы он таки согласился принять Чубайса. Татьяна пошла в президентскую зону. Попросила секретаря, чтобы он спросил президента, можно ли мне переговорить с ним. Секретарь вошёл в кабинет, через секунду вышел, сказал, чтобы я заходила. Вошла. До его стола метров 15 от двери. Он через весь кабинет просто пронзил меня тяжёлым взглядом, который мне ничего хорошего не предвещал. Подошла к его столу, он глазами показал, чтобы я села. Я села, не понимая с чего начать. Это был первый и последний раз, когда я просила папу о встрече с кем бы то ни было. Но я считала, что права. Если папа выгонит меня, ну, тогда выгонит. Зато сделала все, что могла. Когда я ему сказала, что только что разговаривала с Чубайсом, он опять сверкнул на меня глазом. Но ничего не сказал. Это уже был хороший знак. Не выгнал, продолжал слушать. Я сказала, что Анатолий Борисович хочет с ним встретиться. Тут он сразу резко ответил, что с ним встречаться не будет, знает наперед все, что он скажет, а у него собственных критиков в Кремле более чем достаточно. Я не отступала. Говорила, что выслушать еще одно мнение, особенно когда принимаются такие абсолютно судьбоносные решения, он обязан. «Я тебе сказал нет», — сердился Ельцин. «Я уж не помню дословно, что я говорила. Я никогда и ни перед кем не стояла на коленях, а тут я готова была упасть перед ним на колени и умолять», — рассказывает Татьяна. фа, ты обязан выслушать другое мнение. Просто обязан, цитирует Ельцин свою дочь. И я вдруг понял. Да, обязан. Ельцин Няхетте согласился. Через 5 минут Чубайс уже был у президента. Татьяна ждала его полчаса, но Чубайса всё не было. Он вышел от Ельцина лишь через час и вошёл к Татьяне по-прежнему напряжённый. Как признался Чубайс, он никогда так с Ельциным не разговаривал. Они практически кричали друг на друга. Чубайс ему сказал, что отменяя выборы, президент отказывается от самого главного, ради чего он в своё время возглавил Россию. Он предаёт демократию. Понятно, какая реакция на эти слова была у папы, рассказывает Татьяна. Чуть отдышавшись, Анатолий Борисович рассказал, как у них закончился разговор. Когда Чубайс уже был в дверях, папа неожиданно сказал: "А вы, Анатолий Борисович, в приватизации тоже допустили серьёзные ошибки. До свидания, идите". Татьяна и Чубайс с облегчением выдохнули. Она почему-то успокоилась. Хотя никаких знаков того, что Ельцин свое решение окончательно поменял, не было. На следующее утро в шесть часов на совещании с силовиками Ельцин сообщил, что указы готовы к подписанию, но вопросы будет решать поэтапно. Угроза схлынула. Больше об отмене выборов Ельцин никогда не вспоминал. Если бы Татьяна не уговорила Ельцина встретиться с Чубайсом, а Чубайс не переубедил Ельцина, история, вероятно, пошла бы совершенно по другому пути. Своё решение вывести дочку Ельцина в политику Юмашев до сих пор считает своей важной победой. Однако этим кадровым советом участие Юмашева в предвыборной кампании Ельцина не ограничилось. Продолжая формально числиться в огоньке, он всё своё свободное время посвятил работе в штабе. «Была абсолютно сумасшедшая работа, когда мы спали по три часа в сутки», — рассказывает Юмашев. Обычный режим дня был таков. В 7:00 утра Юмашев уже был на корте. Он продолжал регулярно играть с Коржаковым в теннис. Потом он ехал в здание Сева, где Гусинский выделил для аналитической группы своё помещение в офисе Медиамоста. Днём Юмашев на 2-3 часа заезжал в Игонёк либо на встречу в дом приёмов Лагава за Березовскому. А вечером работа продолжалась уже в президент-отеле, где был штаб Ельцина. Работа там заканчивалась в 2:00 ночи. пакеты изжёг до дома и ложился спать, на часах уже было 3. В 6 подъём и снова на корт. Интересно, что Юмашев продолжал играть в теннис с человеком, возглавлявшим фактически противоположный лагерь. У нас было две войны. Первая война Жуганов, а другая война все спецслужбы вместе взятые. Это была очень жёсткая ситуация во всех смыслах этого слова, рассказывает мне Чубайс. Однако вскоре этим безмятежным матчам настал конец. Благодаря Березовскому. Как-то раз Березовский позвонил Татьяне и Валентину и попросил их приехать на важную встречу с Борисом Фёдоровым. Татьяна поехала вместе с Юмашевым. Оба думали, что встреча будет с другим Борисом Фёдоровым, бывшим министром финансов, и разговор пойдёт о деньгах на предвыборную кампанию. Мы заходим, а там совсем другой Фёдоров президент Национального фонда спорта. Ну, уходить было уже поздно. Федоров рассказал, как ещё один партнёр Ельцина по теннису и министр спорта Шамиль Тарпищёв со ссылкой на Коржакова вымогал у него 10 млн долларов. Как Коржаков пытается давить на предпринимателей, как он подставляет президента. По словам Татьяны, она решила это отцу не передавать, поскольку и так конфликтов с группой Коржакова было достаточно, и источник доверия не вызывал. И вдруг через какое-то время в новой газете появляется запись этого разговора. большая статья. Автор Александр Минкин комментирует запись разговора. «После этого я для себя поняла, что Березовскому я больше никогда верить не смогу», — вспоминает Юмашева. Березовский рассчитывал, что Татьяна расскажет обо всем отцу, и Ельцин уберет Коржакова. Но она решила не говорить, чтобы не обострять конфликт. Однако фактически Березовский подставил перед Коржаковым еще и Юмашева. Дело в том, что... что Коржаков узнал о записи гораздо раньше. Ему об этом рассказал глава ФСБ Михаил Бурсуков, которому принёс плёнку Березовский. Об этом рассказал мне сам Коржаков. Коржаков был одним из самых влиятельных в стране людей после Ельцина, и играть в такие игры за его спиной было опасно. Березовский понимал, что об этом узнают спецслужбы. Он решил их опередить и первым сообщить о записи, отведя от себя подозрение. Нам сразу стало известно об этом спектакле и о существовании записи», говорил один из руководителей службы безопасности и соратник Коржакова Валерий Стреляцкий. Тогда Березовский страшно испугался. На следующий день он пришел к Барсукову с кассеты и сказал, «Я к этому не имею никакого отношения. Просто Федоров пришел и наговорил весь этот ужас. Послушайте». Эта история стала поводом для окончательного разрыва между Коржаковым и Юмашевым. Кержаков посчитал, что главным организатором разговора был Юмашев. Охранник был уверен, что Юмашев сговорился с Березовским, чтобы через Татьяну настроить Ельцина против Коржакова. По словам Коржакова, после этой истории он встретился с Юмашевым и заявил ему: "Что, сволочь, как тебя относиться? Когда я мог убивать, где у меня руки в крови?" Он упал на колени и заплакал как ребёнок. "Саня, мол, прости, я без попутал", утверждает Коржаков. Юмашев вспоминает её совсем по-другому. Мы вышли на улицу, и он наехал на меня по поводу этой публикации. Я сказал, что понятия не имею, кто записал разговор, или Березовский, или Фёдоров, и мы задавай вопросы. Наорали друг на друга и разошлись. То, что всё именно так и происходило, подтверждает свидетель их ссоры, игравший с ними в то утро теннисист Сергей Леониюк. Они орали друг на друга. Потом красный от злости Крыжаков сел в свою машину и уехал. Юмашев говорит, что это был их последний разговор. Больше они с Коржаковым никогда в жизни не виделись. При этом к Березовскому Юмашев продолжал относиться хорошо. Тот умудрился убедить его, что все эти плёнки дело рук Фёдорова. А у Фёдорова, по истечению обстоятельств, начались серьёзные неприятности. В мае его остановили сотрудники правоохранительных органов. В его автомобиле нашли чуть меньше грамма кокаина. Экспертиза выявила и употребление этого наркотика. Фёдоров был отправлен в СИЗО и уволен с поста главы Национального фонда спорта. Из тюрьмы его отпустили под подписку о невыезде, но уже через 3 недели на него было совершено покушение. Киллер был последователен, но отчаянно неудачлив. Он выстрелил Фёдорову в живот. Пуля прошла на вылет. Хотел выстрелить ещё, пистолет заклинило. Тогда он достал нож и хотел зарезать Фёдорова. Но тут уже сбежались прохожие, и убийце пришлось ретироваться. Ни киллер, ни заказчик не были найдены. Сам Фёдоров связал все события в единое и обвинил Александра Коржакова. К тому же, по его словам, до этого Коржаков обвинил его в хищении 300 миллионов долларов и предложил отдать ему 40 миллионов долларов. После этого Фёдорова пригласили к стрелецкому. Тот заявил, что является представителем государственного рэкета. что если я не принесу в его кабинет 10 миллионов долларов и не переведу на счёт, который укажет Кержаков АВ, 30 миллионов долларов, то по мне проедет государственный каток в виде МВД, ФСБ, налоговой полиции и так далее. Фёдоров обратился в правоохранительные органы, но следствие сочло обвинения несостоятельными. А Кержаков подал на него в суд по делу о защите чести и достоинства. Дело прекратилось в апреле 1999 года в связи со смертью обвиняемого. 39-летний Федоров неожиданно скончался от сердечной недостаточности. Главным ответным шагом Коржакова стало задержание помощника Чубайса Аркадия Евстафьева и основателя маркетингового агентства «Премьер СВ» Сергея Лисовского с деньгами на предвыборную кампанию. Знаменитая история о коробке из-под ксерокса стоило Коржакову карьеры. Уже после первого тура выборов, вечером 18 июня, Игорь Малошенко, друг и партнер Гусинского и президент НТВ, заехал в клуб «Лаговазы». На веранде сидели Чубайс и Березовский. Последний потягивал шатул от Ур, с беспокойством поглядывая на Чубайса, который места себе не находил. Уже часа четыре, как перестал выходить на связь его помощник. Чубайс знал, что Евстафьев должен был ехать за деньгами в Белый дом и без конца звонил, пытаясь его разыскать. Наконец, ближе к ночи стало известно, что не только Евстафьева, но и Лесовского захватили люди Коржакова на выходе из Белого дома с коробкой, в которой было полмиллиона долларов. Как потом рассказывал Малашенко, на террасе воцарилась грибовая тишина. Никого не удивило такое количество наличности. Агентство Лисовского координировало концерты в ходе предвыборной кампании, а звёзды эстрады выступали только за наличные. Но то, что Коржаков задержал людей Чубайсы, не предвещало ничего хорошего. Было очевидно, что за этим последует атака по всему фронту. "Да вы тики переместимся вовнутрь", предложил один из собеседников. Оставаться на открытой террасе уже было небезопасно. Был ли это чёрный нал? Безусловно. Действительно на предвыборную кампанию было выделено огромное количество наличности в обход официальных бюджетных средств. Надо проводить выборы и без знала, и без кейсов, и без коробок. Мне казалось это настолько очевидным, что даже как-то глупо это обсуждать. Всё равно что устроить горячую дискуссию по поводу того, каким быть лучше: здоровым и богатым или больным и бедным. Но в 1996 году это случилось, пишет Татьяна на своей странице в ЖЖ. Одна из причин: коммунисты в Госдуме приняли закон, урезавший предвыборный фонд кандидатов-президенты до суммы, на которую президентские выборы не проводят, в лучшем случае губернаторские. Кыржаков о чёрном нале не просто знал, он был своего рода инкассатором. Именно через него проходили все финансы кампании, и он же отвечал за аудит всех финансов. Кыржаков уговорил папу, что он этим будет заниматься. Никто и не спорил. Чубайс даже счастлив был, что финансы будет проверять его заклятый враг, говорит Татьяна. Юмашев поясняет, что Чубайс это сделал специально, дабы у основного его конкурента не было вопросов, чтобы самый главный враг убедился, что настолько всё прозрачно. Кыржыков контролировал все деньги, как государственные, так и поступившие от предпринимателей. Более того, подчиненные ему сотрудники службы безопасности президента развозили эти деньги в чемоданах по регионам. О чём мне рассказывает сам Коржаков. Деньги собирали и мне несли, и я деньги все отдавал Бородину. Вопрос, как эти мешки развозить? Их развозила наша служба, такой почтовый спецназ. Если бы этого не было, никто бы денег не получил, ведь всё оплачивали чёрным налом. Такие были честные выборы. Узнав о задержании Евстафьева и Лесовского, Гусинский, Березовский и Чубайс пересчитали ресурсы. Два телеканала Премьер Черномырдин и Генерал Лебедь. И главное, прямой выход на Ельцина через Дьяченко и Юмашева. Охрана Береза нам сообщала, что снайперы здесь, снайперы здесь, снайперы здесь, БТР окружили со всех сторон. Мы реально ждали ареста. Это было все по-настоящему. Приезжает Таня. Соответственно, арестовывать штаб с Таней — это уже перебор, если у них это и было в планах. Это, конечно, картину переламывает, — рассказывает Чубайс. Правда, про БТР и Чубайс говорит со слов Березовского. Других свидетелей того, что у резиденции Логова застояли тяжёлые машины, не нашлось. Некоторые очевидцы приняли за снайперов охранников самого Березовского, которых предприниматель расставил по периметру, ожидая захвата. Чубайс осмелел и набрал номер соратника Коржакова, директора ФСБ Михаила Барсукова. Если хоть один волос упадёт с их головы, я вас уничтожу, орал в трубку Чубайс на главу ФСБ. Конечно, это было блефом. На тот момент влияние у главы ФСБ было гораздо больше, чем у Чубайса. Но все зависело от того, что скажет Ельцин. А Ельцин спал. Арестовали их поздно, часов в девять вечера. Мы собрались часов в десять. Борис Николаевич, пока мы очухались, в одиннадцать уже спит. Таня была с ним, но будить не стала, вспоминает Чубайс. Таня до последнего не верила, что задержание — это правда, и советовала не поддаваться на провокации. Дальше мы пустили в ход средство массовой информации. Экстренный выпуск, говорит он. Однако даже во времена Ельцина СМИ мало что значили без административного ресурса. Судя по опубликованным позже фрагментам прослушки переговоров сотрудников предвыборного штаба, прежде чем зарядить в эфир экстренный выпуск, Малашенко в беседе с сотрудником НТВ Агеревец, сейчас должны разбудить Ельцина. Кто именно мог осмелиться заговорить с поднятым среди ночи президентом и объяснить ему суть происходящего, так чтобы он всё правильно понял. Последняя деталь. Здесь с нами находится Татьяна Борисовна, которая полностью разделяет всё наше беспокойство. Подчёркивала в разговоре с генералом Лебедем Чубайс. В 2:00 ночи эфир НТВ прервался. Встревоженный ведущий Евгений Киселёв сообщал: "В стране предпринята попытка переворота". Уже утром Юмашев пришёл в офис аналитической группы в мэрии на Кастелях. Накануне он надорвал связку, играя в теннис. Когда он зашёл, все бросились к нему. Были уверены, что он что-то знает. И вдруг он спокойно и уверенно говорит: "Борис Николаевич уволят со скамча, Кержаковы и Барсуковы". Естественно, все в один голос: "Ты что-то знаешь? Ты с Борисом Николаевичем говорил?" А он: "Со вчерашнего утра Николаевича не видел. Весь день валялся дома с ногой". Юмашев вспоминает, что действительно дал наиболее точный прогноз, ни с кем не встречаясь. Я не Ельцина утром не видел, ни Таню, вообще никого. И говорю: "Сейчас он уволит того-то и того-то, назову всех по имённо". Проходит 15 минут, и на ленте новостей с пометкой молния выходит указ о снятии Крыжакова с компании. Они говорят: "Ты знал?" А я просто хорошо знал Ельцина и понимал, что он этого не потерпит. Чутью Юмашева верили. Именно Юмашев привёл в штаб Ельцина ярких лиц избирательной кампании, включая Глеба Павловского и Михаила Лесина. В дальнейшем они на долгие годы стали менеджерами государственной системы, один по политтехнологическим, а другой медийным. И в главный поворотный историей избирательной кампании Юмашев почувствовал Ельцина. Он знал, что поступок Коржакова президент расценит как предательство. Так и произошло. Ельцин отвернулся от друга семьи Коржакова. Из тех пор ни разу с ним не общался. Он уволил его, а также со скальца и директора ФСБ Барсукова. Силовики потерпели сокрушительное поражение. С тех пор Юмашев станет правой рукой Ельцина и войдёт в кремлёвское руководство, а Коржакову останется только писать книжки про Ельцина. Обида на семью у него не прошла, и когда он вспоминает своих былых друзей, располяется и теряет последние остатки вежливости. По словам Коржакова, У Умашева было прозвище Прищавый обмылок, а образ Татьяны, по собственным словам, он раскрыл в своей книге Кремлёвские сказы. Там у всех изменены имена. Я назвал её ее… Бледина. Я же специально поменял букву на е, но издатель всё равно запретил её так называть. Я считаю это прямой цензурой. Сокрушается писатель и бывший соратник Ельцина. Писателем стал и ближайший соратник Горжакова, полковник Стрелецкий. Он издал книгу "Мракобесие" о временах своей работы в службе безопасности президента. Наина Ельцина вспоминает, как много лет назад пригласила Коржакова с женой Ириной домой на чай. За столом, кроме нас, были Барсуков и Бородин. Зашёл разговор о Горбачёве, и Барсуков рассказал, что бывший начальник президентской охраны, генерал Медведев, написал о Горбачёве книгу, отзывался о книге с неодобрением. Я сидела рядом с Коржаковым и в шутку спросила: «Неужели и вы, Александр Васильевич, когда-нибудь о нас напишете?» Его жена Ирина сразу возразила. «Никогда. Сашка как член вашей семьи, разве он сможет?» «Смог. Удивительно, но свою книгу он положил нам в почтовый ящик с дарственной надписью. Ни я, ни Борис ее в руки не взяли. Противно было», — пишет Найна Ельцина в своей книге. «Силовики, как влиятельная сила, ушли из Кремля лишь на время. Через четыре года они вернулись. Это были другие люди. но по парадоксальному стечению обстоятельств они пришли благодаря Юмашеву, Татьяне и остальной семье.